Так, выбираемся. Вылезай из кармана, мы с тобой приземлились на севере Австралии. Ой, дядя Кузя, кто это бежит к нам? Ни зверь, ни птица. Может, это злой волшебник какой-то? Ой, опасть то какая! Я хочу опять в карман. Чевостик, чевостик, это вовсе не злой волшебник. Это плащеносная ящерица. Довольно крупная, длиной с руку взрослого человека. Она бежит на двух задних ногах и, конечно, издали может показаться похожей на бегущего человечка или дракончика. Так плащеносные ящерицы устрашают незваных гостей. Мы, наверное, встревожили ее своим появлением. А чего она зонтик раскрыла? Это не зонтик чевостик, Это кожная складка вокруг шеи ящерицы Когда ящерица возбуждена или напугана Она широко открывает рот и расправляет эту свою складку вокруг головы Дядя Кузя, что-то я не пойму Какого же она цвета, эта твоя ящерица? Тело у нее розовое с серыми полосками А воротник раскрашен пятнами Розовыми, голубыми, коричневыми и белыми Вот чего, и первое удивительное австралийское животное. Площеносных ящериц можно встретить только в Австралии. А наша новая знакомая нас попугала, пробежала мимо и вот уже забралась на дерево. Дядя Кузя, а у меня для этой ящерки уже стихи сочинились. Ты же знаешь, что я про все, про все стихи сочинить могу. Вот слушай, воротничок у ящерки... Из разноцветной кожи. И на дракона ящерка немножечко похожа. Ты знаешь, Чевостик? по-моему, плащеносной ящерице стихи очень понравились. Она успокоилась, воротник опустила и стала похожа на обыкновенную ящерицу. Дядя Кузя, а это удивительная австралийская ящерица. Наверное, как ты говорил, сумчатая. Ну нет, Чегостик, сумчатыми бывают только млекопитающие животные, то есть те, что выкармливают своих детенышей молоком. А перед нами ящерица присмыкающаяся. К присмыкающимся, кроме ящериц, относятся змеи, черепахи, и крокодилы. Когда-нибудь я тебе расскажу о них поподробнее. А сейчас прыгай в карман. Мы отправляемся дальше, знакомиться с удивительными обитателями Австралии. Вперед, быстролики!